Астроцветные астераны — самый продвинутый надпорядок надотряд цветковых растений. Он включает почти два десятка порядков отрядов, хотя, как обычно в систематике, их число и взаимоотношения меняются от схемы к схеме. Кизиловые — корналис, вересковые — эрицалис, гориевые — (Гориалис), икациновые — икациналис, метениузалис — валиецветные – вахлиалис, бурачниковые бурагиналис, горячавковые – гентианалис, посленовые соляналис, губоцветные ломиалис, падубоцветные аквифолиалис, сложноцветные астералис, эскалониевые эскалониалис, бруниецветные бруниалис, зонтикоцветные апиалис, паракрифиецветные паракрифиалис, и ворсянковые дипсокалис. Кизиловые корналис включают несколько семейств, из коих номинальное корнацее. Сюда входят и больше полусотни видов кизила корнус, в том числе самый обычный средиземноморский корнус масс. Древесина кизила весьма прочная, отчего из нее делали многое, включая стрелы. Как уже упоминалось. Есть версия, что именно из кизила был сколочен троянский конь. И уж совсем достоверно, что именно из кизилового лыка был сплетен замысловатый Гордиев узел, который так незамысловато разрубил Александр Македонский. Некоторые кизиловые весьма красивы. У люаза Триколер из семейства Луазацея необычный цветок растопыривает пять белых лепестков завернутыми пушистыми краями типа заячьих ушей, между коями виднеются широкие зеленые чашелистики. Центр же цветка вымощен пятью большими треугольными нектарными чешуями, контрастно разлинованными желтыми, красными и белыми полосами. Вдоль каждого лепестка до его середины тянется пучок длинных лепестковидных стаминодиев с ярко-желтыми концами, приходящимися как раз на центр лепестка. Красота требует защиты, поэтому луаза покрыта жгучими волосками наподобие крапивы. Необычен гидростахис, составляющий своими двумя десятками видов собственное семейство Гидростахиацеи. Живут они на камнях в быстрых ручьях Центральной и Южной Африки и Мадагаскара. Например, на острове Лемуров гидростахис имбриката полощет свои изумрудные побеги похожие ни то на хвощи, ни то на папоротники. Весьма разнороден порядок вересковых эрикалис. Даже в главном семействе эрикоцея 4 с четвертью тысячи видов выглядят весьма различно. Многие из них — кустарники с плотными многоветвистыми кронами и мелкими кожистыми листьями. Большая часть ствола вполне может находиться под землей, а от кустика до кустика — Метров на 10 может тянуться общее корневище. Целая тысяча видов входит в один род рододендрон, рододендрон, из которого особенно прекрасен даурский рододендрон даурикум, расцвечивающий по весне все забайкальские сопки багряным цветом. Кстати, все местные жители называют его багульником, а ученые-ботаники и начитавшиеся книжек зануды конечно, поправляют, что настоящий багульник — это ледум. Однако, во-первых, народу виднее, как называть растения народным языком, прескриптивизм — вариация фашизма. А во-вторых, молекулярные систематики давно предложили объединять роды азалея, ледум, мензиэзия, рододендрон, леофиллиум и леозелеурия в один род кальмия в случае чего народный язык вполне совпадает с ботаническим. Многие из этих растений выделяют всяческие эфирные масла. Например, ядовитый рододендрон войлочный, он же багульник болотный, он же свиной, он же лабрадорский чай, рододендрон томентозум, он же ледум полюстры. Пахнет в болотистых лесах так, что голова начинает болеть, но некоторые интеллектуалы заваривают его как чай или как лекарство. В чай добавляют и южносибирский багульник душистый», он же «белогорский чай», он же «саган-даля», он же «рододендрон адамса», «рододендрон Адамсий. Как и прочие родственники, он ядовит. От кружки настоя можно прокатиться на скорой помощи до ближайшей больницы – но пара листиков начальник заряжают чай дотонизирующего энергетика. Не только богульники, но и прочие родственники красиво цветут. Например, среди 860 видов рода Эрика, у Эрика царинтоидес белые цветочки, у Эрика цинерея фиолетовые, а у Эрика банксия Пурпурея красные. Кассиопы солягиноидес цветет белыми колокольчиками а энкеантус хиненсис – розовополосатыми, арктостафилюс урси розовыми колбочками, агапетас серпенс – краснополосатыми бокальчиками, а агариста буксифолия – малиновыми. Впрочем, знаменитее всех этих цветочков – вереск калюна вульгарис, поскольку именно по вересковым пустошам можно гонять собаку-баскервилей. Полезнее же ягодки вакциниум, в том числе клюква, вакциниум оксикоккос, она же оксикоккос полюстрис, брусника, вакциниум витис идея, черника, вакциниум миртилюс и голубика, вакциниум улигинозум, а также еще почти полторы сотни их родственников. С одной стороны, может показаться, что это мелочь, с другой же, мелочи этой в лесах и на болотах бывает столь много – что ей можно питаться и запасать на зиму, чтобы не было цинги, а в современном мире собирать совками-скребками в промышленных масштабах, зарабатывая себе, например, на машину. Нестандартно черника лавролистная, вакциниум лаурифолиум, проклевывающаяся из семени на ветвях других растений. Дальше она развивается эпифитно, а после свешивает корни вниз, пока не укоренится в почве. В итоге она оказывается пятиметровым кустарником, прислоненным к исходному дереву хозяину. Вересковы знамениты способностью жить на бедных и притом холодных почвах, песчаных или переувлажненных болотных. Немало им в этом помогают симбиотические грибы, образующие на корнях растений микоризу, причем как внешнюю эктомикоризу, так и внутриклеточную эндомикоризу. У некоторых вересковых, например, арбутус, для этого на корнях есть даже специальные грушевидные клубеньки микодомации, а у вереска семена не прорастают без микоризы. Следующий шаг в этом направлении сделали грушанковые подсемейства пиролеоидея. Их примером могут служить грушанка пироля пикта и зимолюбка химофиля умбелятта. Несмотря на то, что живут грушанковые обычно в северной тайге, они вечно зелены. Впрочем, фотосинтез для них не принципиален и нужен лишь для образования семян, ведь значительную часть питательных веществ они получают от грибов. Калифорнийская грушанка безлистная, пироля афилля, продвинулась еще дальше, полностью избавилась от хлорофила и живет исключительно за счет грибов. Впрочем, иногда грибы выходят из-под контроля, оборачиваются злобными паразитами и буквально заедают корни грушанок. Как обычно, симбиоз — явление относительное и часто временное, держащееся вовсе не на благих намерениях, а лишь на сиюминутной неспособности пробить защиту. Целая группа вересковых, вертляницевые монотропоидеи, стала полноценными бесхлорофильными микогетеротрофами, то есть вовсе не фотосинтезирующими. Это, например, подъельники хипопитис монотропа, он же монотропа хипопитис, монотропа унифлора и птероспора Андромеда. Живут они в лесной подстилке, а питательные вещества выкачивают из соседних деревьев через грибные гифы. Обычно грибы паразитируют на растениях. Но вертляницевые отыгрываются за всех и паразитируют на грибах, а через них на других растениях. Лишь иногда из жухлой травы поднимаются мертвенно-бледные или трупно-красноватые повислые цветы-колбочки, такие же мерзопакостные, как у всех паразитов. В цветах созревают мизерные летучие плоды. У поддельника они весят всего 3 миллионных грамма. Североамериканский монотропсис одората живет полностью под лесной подстилкой, никогда оттуда не показываясь даже в виде цветов. При этом его цветы окрашены похуче и опыляются насекомыми, а мельчайшие семена растаскиваются муравьями. Еще дальше зашли два вида, составляющие семейство Митростемонацея: Центральноамериканский Митростемон Матуде и Новогвинейска, суматранско калимантанско индокитайско тайваньско японский митростемон и амамотои. Эти грибообразные растения паразитируют на буковых деревьях. Их тонкие корни со всех сторон оплетают чужие корни и проникают в их ксилему. Митростемоны даже сохранили листья, но чешуевидные и совершенно бесцветные. Цветы тоже белесые и заметно редуцированные. Митростеманы могут образовывать ведьмины кольца вокруг пораженного дерева, а на несчастном хозяине вызывают образование ведьминых метел. Впрочем, не ведьмами хороши вересковые. Целый ряд семейств прекрасны своими цветочками. Целая тысяча видов импейшенс – бальсаминоцея – феноменально разнообразны по форме и цвету цветов. Фиолетовые с красными полосами цветочки Impatience pseudoviola похожи на бобовые, Impatience hyens — на непентосовский кувшинчик с крышечкой, а Impatience psittacina на красно-бело-фиолетовых птичек с загнутыми клювиками, вьющимися вокруг растения. Как всегда в подобных случаях возникает вопрос — это птички так приманиваются для опыления, или же только мы тут видим птичек? Розовые цветочки родственной «Хидроцера трифлёра» выглядят как фигуристые лампадки-светильнички в стиле рококо. На скалах в Альпах прилеплены плотные полусферические зеленые подушки «Андрозация хельветика» примуляция, похожие на маховые, но усыпанные белыми цветочками. Оригинальные цикламены «Циклямен», например, «Циклямен Коум» с розовыми, вроде бы поникшими цветочками, но вспорхнувшими вверх лепестками. Всем, конечно, известна и примула, примуля вульгарис, хотя большинство, наверное, не различит ее среди прочих белых цветочков-цветочков. Фееричные представители семейства – лецитидации Тут можно видеть разные степени специализации андроцея. Тычинок может быть скромное число, а у лецитис поэтеау – больше тысячи. Первую половину ночи они привлекают летучих мышей. У новокаледонской Барингтония азиатика лепестков почти не видно под пушистой кисточкой из длинных белых тычинок с красными кончиками. Их нектар предназначен нектарницам. У южноамериканской Густавия аугуста Большие розовые лепестки окружают розовую же колбу из бесчисленных сросшихся тычинок с желтыми пыльниками. У шестиметровых западноафриканских деревьев Наполеонеа, например, Наполеонеа империалис, цветы эпалеты, хотя и не имеют лепестков, зато выстроены в три уровня круга желто-красных-белых стерильных тычинок, похожих на венчик. Наружный в виде сросшегося перепончатого воротника второй – полусросшийся щетинистый, а третий – из стаминодиев, хитро завернутых внутрь, к настоящим тычинкам, смешанных с дополнительными стаминодиями, и пестику. Итог очень похож на цветок страстоцвета. Большие бурые ягоды выглядят как каштаны. Наконец, цветы южноамериканской коуро упита гуайаненсис – Формируются как шары персики на соцветиях длиной до 80 см. на одном дереве может быть тысяча цветов, а после открывают шесть больших красных лепестков и являют миру замысловатую середину. Мелкие желтые тычинки, сросшиеся в густую бахрому, окружают маленький пестик в центре, а большие тычинки в виде розовых с желтыми кончиками щупалец, срастаются в щетину-капюшон, по-умному андрофор, который с здоровенным изгибом нависает над тем же центром. Такое странное строение нужно для опыления пчелами-плотниками, которые втискиваются между бахромой и капюшоном, переворачиваются лапками вверх, гарантированно обмазываются пыльцой со всех сторон, а со спинки сбрасывают ее на пестик. Плоды этого высокого дерева свисают тяжелыми бурыми шарами диаметром в 20 см на длинных щетинистых плодоножках, растущих прямо из ствола. Плоды съедобны, но, будучи сорваны, быстро синеют и начинают вонять. Лецитисовые в Амазонии по встречаемости занимают второе место после бобовых и часто определяют облик леса, то есть являются эдификаторами. Это те самые титанические столбы, стеряющиеся вверху кроной, на кое опирается вся остальная сельва. Необычны центрально-южноамериканские марк-гравиацеи. Например, красные соцветия лианы марк-гравиа-рубра. В висячем соцветии большая часть цветов желудей, раскрывающихся звездочками, расположена на концах толстых осей, расходящихся из центра как спицы зонтика. А срединный цветок сопровождается огромными мясистыми предцветниками-нектарниками в виде причудливой люстры из длинных кувшинчиков. Опыляются маркгравии калибри и летучими мышами, прилетающими за нектаром, а иногда насекомоядными птицами, привлекаемыми многочисленными насекомыми, привлекаемыми нектаром. Из таких хитрых цветов получаются столь же огненно-красные плоды. Сами марк гравии поднимаются по стволам деревьев и по пути немножко паразитируют. хорцеа унифлера, диапенсиацея, декоративны не только большие розовые цветы типа гвоздики, но и листья, круглые с большими зубцами по краю, зеленые с широкой красной каймой. Специфическое применение получают некоторые из 130 видов рода стиракс которые с еще 30 видами других родов составляют семейство стерокоцея. Больше всего используется стирокс бензоин. Ценнее считается стирокс тонкиненсис. Применяется еще и стирокс параллелонеурус. Из стираксов получают бензоин, благовонно-бальзамическую смолу. В прошлом арабы везли ее с Явы, Суматры и из Индокитая. Впрочем, эти растения возделываются там и сейчас. Вместе с пряностями они были ценнейшим товаром Великого торгового пути Индийского океана. Мусонные ветра, дующие полгода в одну сторону, а полгода в другую, несли караваны корабликов Пениси и Самбук от Индонезии до Аравии, где мешки перегружались на верблюдов и отправлялись до Средиземного моря, где опять грузились на купеческие галеры гребшие в Италию. Сказочное богатство Багдада, Дамаска, Венеции, Генуи и многих других городов было основано именно на этой транзитной торговле. Дворцы, колонны, золотые завитушки, кулинарные изыски и в качестве побочного эффекта поэзия, художество, астрономия и медицина все это обеспечивалось индонезийско-индокитайскими растениями, миллионы лет, боровшимися с насекомыми-вредителями, ядовитыми выделениями. Синдбад-мореход путешествовал не из любопытства, а возя именно такие грузы. Некоторые кораблики, кстати, подхватывало шедшее на юг мощное течение, увлекало в Мозамбикский пролив и либо безвозвратно утаскивало в Южную Африку и чуть ли не к Антарктиде, либо выбрасывало на плоские мангровые берега Мадагаскара. Так и был случайно открыт и помаленьку освоен Лемурий-остров. Первым его насельникам ни разу не хотелось тут оказаться и жить. Никакие эпиорнисы ими Голодаписы их отнюдь не интересовали, разве что в гастрономическом смысле. Показательно, кстати, что древнейшие следы пребывания на Мадагаскаре это именно следы орудий на костях карликовых бегемотов, гигантских нелетающих птиц, и гигантских жилемуров. Кому-то из незадачливых торговцев удавалось вернуться, тут-то и рождались байки про титаническую птицу-рух и тысячи безумных обезьян, живущих в горах и не боящихся людей. Наконец, вересковые всегда присутствуют на наших столах. Среди них, без сомнения, первое место занимает чай. Камелия синенсис, он же теосиненсис, теоцея. Долгие столетия люди пили просто воду. В неолите начали заваривать в горшках разные травы, но из тысяч кандидатов однозначно победил чай. Он обладает идеальным соотношением действенности и безопасности. Вроде вкус и есть, но не слишком сильный. Вроде бодрящий эффект и есть, но без возникновения наркотической зависимости. Чаем трудно отравиться. Единственное, растить, добывать и готовить его не то чтобы просто. Чай теплолюбив и довольно привередлив, листья его лучше собирать руками. Потом их надо вялить, мять и скручивать, нарушая клеточные стенки, чтобы высвободить ферменты, кои поменяют клеточную химию. Некоторые сорта дополнительно ферментируются бактериями и грибами, то есть, проще говоря, листья подгнивают. Затем остатки сушат с нагревом, чтобы ферменты угомонились, а бактерии погибли. Потом надо бы чай не намочить раньше времени. Учитывая все это, не странно, что долгие столетия, вплоть до конца XIX века, чай был довольно дорогим напитком. Ботанические истории В мире чай называют двумя основными словами «чай» и «ти». Оба восходят к китайским оригиналам, но есть тонкость. На северном, главном в Китае диалекте, чай зовется Ча. Из Пекина тюки с ценным товаром расходились большей частью материковыми торговыми путями. Из северного Китая караваны с Ча отправлялись по шелковому пути через Индию, Иран, Турцию и Аравию вплоть до Восточной Африки. Потом португальцы стали вывозить чай через Макао так что в Португалии он тоже ча, в отличие от большей части Западной Европы. В позднейшие времена верблюды бактрианы на своих горбах тащили чай через монгольскую Ургу, ныне Улан-Батор, в Забайкальскую Кяхту, а далее груз по Сибирскому тракту достигал России и Восточной Европы. Шел пекинский чай и в Корею, а оттуда в Японию. На языках всех этих мест, включая суахили, чай звучит как «ча» или «чай». Второй морской путь стартовал из порта Амой, ныне Сямэнь, в южно-китайской провинции Фудзянь, прямо напротив Тайваня. На местном диалекте чай звался Ти. Отсюда его в XVII веке стали развозить голландцы, в Индонезию в одну сторону и Европу в другую. После тем же занялись англичане, от которых Ти доставался французам, итальянцам, немцам, шведам, норвежцам, финам, а также, естественно, колониальным придаткам, южноафриканцам с австралийцами и прицепом даже новозеландским маори. Показательно, что в Северной Индии чай уже давно был чаем, а вот в Южной Индии и на Шри-Ланке он появился усилиями колонизаторов в белых пробковых шлемах, Так что там он — Ти. В середине XIX века морскую чайную торговлю постарались перехватить американцы. Красивые клиперы с изящными обводами и высокими мачтами, увешанными парусами, стремительно мчались по волнам в рекордные сроки, доставляя Ти в новый свет. А вот в Бирме, откуда чай начал свое победное шествие по планете, истори было собственное название — Лак-Пхак. Бирманцам ничего не надо было заимствовать. Исходно чай начали расти на границе юго-западного Китая и северной Бирмы. Дикая версия, кстати, выглядит как десятиметровое дерево полуметрового диаметра, но культурному чаю просто вырасти не дают. Еще в древности напиток стал крайне популярен в Китае, где даже возникли хитрые чайные церемонии. Оттуда чай помаленьку стал распространяться во внешний мир. Так и в Японии были изобретены свои чайные церемонии, но уже с местным акцентом. В Европе же, не столь склонные к чересчур формализованным представлениям, тем не менее появились свои традиции чаепития, английское «Five o'clock tea» и российское с «самоварами, блюдечками и баранками». Ботанические редкости Чай всем нужен. Его распространили по всем тропикам, а ближайшая его родственница, Франклиния Алятамаха, полностью вымерла в дикой природе. Франклиния была найдена в 1765 году на реке Алтамаха в американском штате Джорджия на клочке земли примерно 100 на 100 метров. Через 20 лет растение получило имя в честь Бенджамина Франклина, а уже в 1803 году Его видели в природе в последний раз. Называются и другие даты вымирания 1790 1790-й, 1840 1840-е годы. На счастье Франклинии ее семена были уже собраны и высажены в ботанических садах, так что в культуре раскидистое деревце с красивыми белыми цветами и краснеющими по осени листьями сохранилось. Удивительно, но посаженные в родном место обитания в 2002-2003 годах 24 саженца не прижились. И причины вымирания, и причины невозвращения в природу точно неизвестны. Одни деревца вырубили, другие сгорели, третьи затопило, а оставшиеся засохли из-за грибных болезней, завезенных с хлопком. Непонятно, почему не приживаются новые, скорее всего, из-за загрязнения почв, но нынче модно во всем винить изменение климата. В любом случае, Франклиния представляет яркий пример почти моментального вымирания. Грустно думать, сколько подобных видов исчезло, так и не будучи никем никогда описанными. Франклинии хотя бы повезло, что у нее красивые цветочки, за которые ее стали растить в садах. В семействе эбеновых, эбенацеи больше всего радуют полтысячи видов хурмы, диоспирос, прежде всего, конечно, хурма восточная, диоспирос каки. Ее оранжевые, мягкие, твердые, круглые и приплюснутые плоды знакомы всем. Приятно, что выведены и бескосточковые формы. Впрочем, и косточки могут быть полезны. Во время гражданской войны в США из косточек Диоспирус virginiana делали эрзац кофе, на вкус похожий, но, правда, без кофеина. Существует масса близких видов хурмы, как диких, так и оккультуренных. Например, хурма кавказская Диоспирус Lotus с ягодками диаметром всего 1-2 см. Австралийская Диоспирус Australis с маленькими вытянуто приостренными ягодками сначала желтыми, а потом черными. Центральноамериканская Диоспирус Тексана тоже с маленькими черными, но круглыми ягодками, индокитайская желтая диоспирус декандра. филиппинская диоспирус дисколер, она же диоспирус блянкои с оранжевыми пушистыми круглыми плодами, похожими на персики южноафриканская карликовая диоспирос хаметамнус 30-60 см высотой, центральноамериканская черная сапота диоспирос нигра, она же диоспирос дигина, с зелеными снаружи и черными внутри плодами и черной корой. Африканская диоспирос меспилиформис, у которой молодые листья почти золотые, уже помянутая особо морозостойкая североамериканская Диоспирос виргиняна, которую и у нас используют для выведения северных сортов. Ботанические путаницы. Слово «хурма» вообще-то исходно обозначало в Иране «финики», а ягодки хурмы кавказской Диоспирус лотус, во-первых, растущие от Японии до Испании, а во-вторых, не имеющие, конечно, никакого отношения к лотосам, плюс-минус похожи на финики, по крайней мере для северных людей, для которых главные фрукты — клюква, брусника и сыроежки. Аналогично английское название «дейтплам» и немецкое «даттельплауме» переводится как «финиковая слива». Теперь же большинство людей и не знает о мелких черных ягодках, а при слове «хурма» представляет большие оранжевые шары, совсем не похожие на финики. Эбеновое дерево – это, как ни странно, та же самая хурма. Равномерный черный цвет и великая плотность делают ее древесину очень красивой. Настоящие эбеновые деревья – это индийский или цейлонский эбен «Диоспирус эбенум» и «Тенду» «Диоспирус меленоксилен» из той же Южной Индии и Шри-Ланки. Это не отменяет существование камерунского эбена «Диоспирус красифлора» мадагаскарского диоспирус переери, пламенного диоспирус целебика, лумного диоспирус дисколер и многих прочих. Ненастоящий, что даже отражено в видовом латинском названии, но тоже ценный капский эбен, относится к другому роду другого семейства. Эуре псеудобенис из пентофиликация все тех же вересковых. О родственниках. На острове Лусон на севере Филиппин раскопано местонахождение Калинга. Тонкость в том, что и тогда, и до, и после Лусон оставался островом и не соединялся с материком. Это значит, что некие пятикантропы-мореходы приплыли сюда на каких-то плотах или лодках, а стоянки, между прочим, 631-777 тысяч лет назад. Закономерно на Лусоне сложилась своя крайне своеобразная фауна: слоны стегадоны стегадон люзоненсис высотой ниже человека, кабаны целебохерус кагаяненсис такого же размера и с бивнями, как у слонов, Бурые олени филиппинские замбары руза марианна крупнее всех прочих юго-восточноазиатских ископаемых и современных оленей. Приятной особенностью этой фауны было полное отсутствие хищников. Потому-то слоны смогли стать маленькими, а свиньи и олени — огромными. Людям, надо думать, это тоже очень нравилось, так как, во-первых, ни с кем не надо было конкурировать и некого было бояться, а во-вторых, расслабленные миллионами лет безопасности местные копытные наивно подпускали охотников к себе. Центром же композиции в Калинге — оказался скелет носорога Несоринус filipinensis со множественными следами разделки, пересыпанный многочисленными архаичными каменными орудиями. Здесь же найдены остатки хурмы. На Филиппинах и сегодня любимое праздничное блюдо — поросенок с яблоком в рту. Пятикантропы же не мелочились, у них был носорог с хурмой. Правда, хорошо посидеть людям-дикарям помешала астрономия. Прямо в этом же слое найдены тектиты, оплавленные каменюки. Подобные же давно известны с огромной территории от Китая до Тасмании. Вероятно, между 780 и 803 тысячами лет назад куда-то в Индокитай, вероятнее всего в Южный Лаос в районе вулканического поля Булавен, менее вероятно в Камбоджу в котловину озера Тон-Лесап грохнулся метеорит или комета. Земля от такого подарочка расплавилась и брызнула на тысячи километров, засыпая восточное полушарие раскаленными булыжниками. Вот такой дождик и просыпался на тихо мирно пировавших филиппинских троглодитов. Кстати, в это же время в Яванском Сангеране жил-добыл пятикантроп VI. Его черепная коробка обнаружена тоже в слое с тектитами. И крайне показательно, что после этой грандиозной катастрофы, во-первых, сменилась фауна, а во-вторых, резко сократилось число пятикантропов. Кто знает, может, вся история человечества пошла бы иначе, если бы филиппинским курортникам удалось спокойно доесть свою хурму. Среди прочих тропических съедобных вересковых мир покорила киви, актинидия, актинидиация. Исходная версия Actinidia deliciosa или Actinidia chinensis deliciosa была вывезена из центрального Китая и в 1904 году оккультурена в Новой Зеландии, где, конечно, не могли не заметить сходство пушистого овального плода с пушистой овальной птичкой, откуда и появилось название. После из дикой Актинидия хиненсис был искусственно выведен новый культурный сорт, не такой кислый и с гладкой шкуркой. Съедобны и другие киви — Актинидия аргута и Актинидия полигама, а вот ягоды Актинидия полигама обжигают рот подобно перцу. Дикие Актинидия колемкита растут и у нас на Дальнем Востоке, Сахалине и Курилах. Они, а также Актинидия полигама — крайне привлекательны для домашних кошек, так как содержит актинидин и непиталактол. Актинидии — лианы, а потому очень быстро растут, до 5-7 метров за лето. Один экземпляр — актинидия аргута в Уссурийском крае вымахал больше сотни метров длиной и диаметром в 31 см. Между прочим, первыми заценили свойства киви денисовцы китайского ганьтанцина около 300 тысяч лет назад. По крайней мере, там найдены остатки этих растений. Между прочим, там же они лузгали лещину, смаковали виноград и малину, заедая этим десертом оленей, муджаков, гауров с буйволами, свиней, носорогов, тапиров, слонов, стыгодонов, макак, шарнирных черепах и уток. Хорошо было в среднем Плейстоцене. Экзотичнее бразильский орех «Бертолеция эксцельса» «Лецитидоцея». Эти огромные до 45 метров высотой и 2 метра толщиной деревья увешиваются гроздями бурых 2-килограммовых шаров. Плод выглядит как орех с твердой скорлупкой, но на самом деле это коробочка, разделенная на дольки семенами. Семена содержат 69% жира, 18% белка, 13% карбогидратов, а также микроэлементы, включая много селена, магния и витамина тиамина. Это делает их заманчивым продуктом. Правда, и радия в бразильских орехах в тысячу раз больше, чем в других видах пищи. Хорошо, хоть он содержится в сердцевине плода, которая не идет в продажу. Да и избыток селена тоже не полезен для здоровья. Бразильские орехи — отличный пример сложности экологических взаимосвязей в тропическом лесу. Опыляется он шмелями, бомбус и большими пчелами — Центрис, Эпихарис, Эулема и Ксилекопа, а также самками пчел Эуглесса, которые привлекаются самцами, которые летят на орхидеи. Получается, орехи не очень-то воспроизводятся без орхидей. Из-за этого их не очень получается растить искусственно, так что собирают только дикие орехи. С одной стороны, это можно подавать как пример зеленого ведения бизнеса и применения экологичного мышления. С другой же, сборщики так стараются, что на естественное воспроизведение орехов в диком лесу не остается, так что лес перестает быть таким уж диким. В природе скорлупу способны прогрызать агути, дасипрокта, лепорина. Часть семян они закапывают про запас недалече, тем самым сажая деревья. Конечно, распространяют их и другие грызуны, и пекари, и попугаи ара. А вот капуцины Цебус апелля и Цебус альбифронс разбивают орехи камнями. Конечно, они колют и другие плоды, пальмовые и маниока. Это отличный пример независимого возникновения орудийной деятельности. Главное в этом деле — начать. А там, глядишь, не пройдет и пары-тройки миллионов лет, и в Амазонской сельве возникнет своя цивилизация широконосых, цепкохвостых обезьян. Плоды крыночки лецитис, например, лецитис туирана, выглядят как аккуратные круглые шкатулочки с крышкой. В Амазонии ими ловили обезьян, закладывая внутрь приманку, а сам плод крепко привязывая. Жадная обезьяна хватает вкусняшку и кулачок застревает. Не только попугаи, грызуны, капуцины и люди любят фрукты и семена. Остров Маврикий знаменит дронтами Рафус кукулятус, огромными жирными голубями с большими клювами и маленькими недокрыльями, совершенно беззащитными, а потому быстро истребленными людьми и завезенными крысами. Последний дронт умер в 1662 году. Но на острове были и другие существа, например, гигантские черепахи, цилиндраспис инепта, изведенные на Маврикии к 1720 году, а на соседнем островке Раунд к 1877 году. Казалось бы, при чем тут ботаника? А при том, что в 1973 году на Маврикии сохранялись всего 13 деревьев Сидороксилен грандифлорум, иначе Кальвария майер и семейство Сапотацея, возрастом по 300 лет. Они все еще исправно плодоносили, только вот семена таинственным образом не прорастали. Тут-то в самые светлые головы пришла светлая же мысль, что что-то тут неспроста. Дронты и черепахи ели плоды, а околоплодник переваривали, а семенами гадили. По пути жесткая семенная кожура повреждалась, что давала возможность семенам прорасти. Но дронты и черепахи исчезли, и новые сидороксилоны перестали появляться. Плоды сидороксилонов стали скармливать гусям и индюшкам по размерам максимально подходящим под дронтов, и, о чудо, семена начали снова прорастать. Отличный пример эндозоохории и экологических взаимосвязей. Если под рукой нет гусей, можно подтачивать скорлупу рашпилем. Отличный пример скарификации. Сидороксилоны стали взращивать за заборчиками, чтобы уберечь от всяческих кос. А вот когда деревьев немалыми усилиями понаросло хоть какое-то значимое количество, конечно, тут же повылазили критиканы, рассуждающие, что, дескать, дронты вовсе и ни при чем, семена иногда и сами проклевываются. Садоводу на заметку. Оболочки плодов и семян сплошь и рядом столь мощно защищаются, что становятся непробиваемыми и для самого зародыша, которому надо бы вылезти наружу. В природе повреждение чрезмерно прочных оболочек часто обеспечивается либо зубами, либо пищеварительными соками растительноядных животных. В сельском хозяйстве такое повреждение скарификация наносится искусственно, Скарификация бывает механической или химической. Для этого даже изобретены скарификаторы технократично-непрезентабельные жестяные коробки, в которых зернышки перетряхиваются или обрабатываются слабыми кислотами. Часть, конечно, совсем разрушится, но такие в любом случае не проросли бы. Зато схожесть скарифицированных резко возрастает. Другие подобные сельскохозяйственные приемы — стратификация и яровизация. Любое северное растение точно знает, сиюминутное потепление — сплошной обман, за ним точно последуют заморозки. Поэтому при потеплении они не спешат прорастать. После этого они ждут холодов, а уж после них можно и идти в рост. Стратификация — это имитация зимних условий, охлаждение и увлажнение семян для ускорения их прорастания и повышения всхожести, выведение эмбрионов растений из сомномбулического покоя. Яровизация — похожий прием, холодовая реактивация диапаузы, Охлаждение проклюнувшихся после замачивания семян перед посевом для достижения большей холодостойкости растений и более раннего цветения. Некоторые растения без яровизации вовсе не цветут. Раньше для таких дел женщины в ватниках и валенках деревянными лопатами ворошили кучи зерна на элеваторах, потом эти процессы были автоматизированы. Яровизация — нормальный агротехнический метод, только, как и любую технологию, применять ее надо с умом и в меру. А того и другого явно не хватало Трофиму Денисовичу Лысенко. Этого крестьянского гения на свою голову вывел на сельскохозяйственные вершины Николай Иванович Вавилов, выдвинув его на соискание Ленинской премии, о чем быстро пожалел и за что в итоге поплатился жизнью. Лысенко же ухватился за идею фикс еровизации, возвел ее в абсолют и довел до маразма, наобещал сказочных успехов и тем со своими столь же неграмотными сторонниками захватил полную власть в биологии. Итоги были печальны. Бессмысленная яровизация не к месту обернулась убытками в сельском хозяйстве, а знаменитый разгром генетики прошел репрессиями по нормальным ученым, откинул поначалу столь прогрессивную советскую биологию на треть века назад, последствия чего аукались еще пару поколений. Как ни несправедливо, сам народный академик за свои злодеяния так и не ответил и до конца жизни занимал руководящие должности. История Вавилова и Лысенко будет вечным примером того, что идеология и хотелки не должны перевешивать реальность. Древесина сидороксилонов, например, сидороксилон капири, очень плотная и тяжелая, так что она наряду с массой прочих неродственных растений называется железным деревом. Центрально-южноамериканские сапоты или мармеладные плоды паутерия сапота, паутерия каймита, паутерия кампехиана, паутерия хипогляука, паутерия люкума и паутерия виридис круглые или вытянутые, с желтой или оранжевой мякотью и большими косточками внутри, выращивались еще стеками. Теперь же возделываются там и сям в тропиках. В семействе сапотоцея много и других плодовых деревьев. Как уже говорилось, многие вересковые склонны к жизни на неприглядных почвах, и эта скользкая дорожка завела некоторых в крайнюю специализацию. Первый шаг в этом направлении сделали два вида Роридуля горгониас и роридуля дентата, составляющие семейство Роридуля цея. Эти растения живут исключительно на самом юге Южной Африки. Узкие длинные листья этих кустарников в сушеном виде свисающие в закрученном виде, как змеи на голове медузы горгоны, откуда взялось видовое название, сплошь покрыты железистыми волосками, выделяющими липкие капельки, на которые приклеиваются насекомые. Правда, у Роридул еще нет специальных пищеварительных и всасывающих желез. Возможно, высохшие жертвы несколько обогащают почву под растениями. Зато погибшими насекомыми питаются пауки Синема марлотти, а также клопы-слепники Поморидеа Роридули и Поморидеа марлотти. Которые благодаря жиру на ножках свободно бегают по листьям роридул не приклеиваясь. А уже помет пауковых клопов растения используют как удобрение. Клопы по совместительству опыляют красивые красные и белые цветы роридул. Люди тоже пользуются роридулой, развешивают пучки над столами как липучки для мух. Возможно, из такой специализации можно дойти и до настоящей хищности. Впрочем, раридулы известны из эоценового балтийского янтаря, так что, коли за 40-50 миллионов лет не проэволюционировали, значит, им и так хорошо. Представители американского семейства сараце неоцея, голодая на переувлажненных болотах, достигли невероятной конвергенции с непентесами, отрастили колбочки-кувшинчики с крышечками и стали ловить насекомых, а крупные — даже мелких квакш. Раньше сарацениевые считались лютикоцветными, но генетика показала их родство с вересковыми. В семейство входит всего три рода. Сарацения сарацения живет на востоке Северной Америки. Сарацения пурпура была интродуцирована в Ирландию и отлично освоилась на тамошних болотах. Видимо, это был ботанический ответ на переселение ирландцев в Америку. Дарлингтония Калифорника на северо-западе Северной Америки в Калифорнии и Орегоне. Хелиамфора на севере Южной Америки в Гвианском Высокогорье. Узкие высокие кувшинчики возвышаются над землей, ожидая еды. У сарацения флава они вытягиваются на 70-80 см. Кувшинчики-листья исходно желто-зеленые, но, как всегда у насекомоядных, часто пестреют или краснеют. На такую красоту кто-нибудь докупится. Край кувшинчика сарацениевых продуцирует обильный сладкий ароматный нектар. Некоторые сарацени сдабривают его наркотиком каниином. Кувшинчик прикрыт крышечкой. У сарацени она большая классическая, У Дерлингтонии верх кувшинчика клобуком завернут вниз одно из названий растения лилия-кобра, а крышечка превратилась в изящный рыбий хвост. У гелиамфоры же мизерная недокрышечка-пимпочка только украшает верх кувшинчика. Хитрые волоски крышечки сарацении неумолимо направляют несчастных жертв сначала к скользкому краю, а потом в смертоносные недра, Черепитчатые же чешуйки внутри кувшинчика не дают выбраться наружу. У Дарлингтонии клобук внутри покрыт шипиками и имеет полупрозрачные световые окошечки, чтобы насекомое не беспокоилось в потимашках, а беззаботно лезло дальше. Внутренняя поверхность кувшинчика усеяна длинными волосками, направленными вниз. Сам же кувшинчик завит спиралью, чтобы было хитрее. Детали другие, но принцип работы тот же, что у сарацений. У гелиамфоры строение свернутого трубочкой листа попроще, но похоже. Верх кувшинчика покрыт направленными вниз длинными волосками, середина скользким воском, а дно — короткими волосками. Сарацения выделяет свои пищеварительные ферменты. У дарлингтонии есть всего один фермент, а гелиамфора пользуется услугами симбиотических бактерий. Лишь хелиамфора выделяет свои ферменты. Впрочем, как и у непентесов, в кувшинчиках сарацениевых поселяются жильцы. Моли со своими гусеницами, заплетающими все паутиной, личинки мясных мух, дырявящие стенки кувшинчика, чтобы вылезти наружу, осы сфексы же вообще строят тут гнезда. Все они радостно питаются добычей сарацени и дерлингтоний. Правда, не самые ответственные квартиросъемщики могут поломать кувшинчик, но они не особо переживают, так как всегда можно переселиться в соседний. Цветы у сарацениевых большие и яркие, золотые, оранжевые или красные. Они висят перевернутыми, а конец пестика разрастается в широкий перепончатый зонтик, ловящий осыпающуюся с тычинок пыльцу. Ботанические путаницы. В нижнемеловых отложениях северо-восточного Китая с древностью 124,6 миллиона лет назад были найдены отпечатки растения с характерными расширениями в середине и на концах длинных листьев. Растение было названо археамфора ленгицервия и признано древнейшей насекомоядной родственницей современных сарацений и гелиамфор. Новые отпечатки и более тщательное их изучение, впрочем, опровергли эту версию. Оказалось, что архиамфора была иглами уже ранее описанного хвойного Леонингоклядус Бои, только с пузырями галлами, вызванными какими-то насекомыми паразитами. Внешность обманчива. Сорацениевые кровожадные хищники, а выглядят весьма дружелюбно, тогда как представители Fouquiea 11 видов калифорнийско-техаско-мексиканских фоуквирия, например, фоуквирия колюмнарис, фоуквирия дигуэти и фоуквирия спленденс, смотрятся крайне неприветливо, но не со зла, а потому что жизнь у них в пустыне такая. Их колючие стволы, почти без ветвей, вздымаются беспорядочными зелеными взмахами над сушеными равнинами. Подобные растения стали основой баек про мифическое южноамериканское растение я Якобы этот хищник может схватить подвижными ветвями человека и высосать его кровь. Вот так и получается, что, судят по внешности, страдальцев-выживальщиков незаслуженно клеймят вампирами, а настоящих злодеев заботливо пестуют на подоконниках и в садиках.